Ученые повторили опыты только через много десятилетий и убедились в правильности данных Бера. Когда Бер, занимаясь проблемами аэронавтики, пришел к выводу, что высотная болезнь уже не опасна, он предложил проделать следующий опыт. Снарядили воздушный шар и снабдили всем необходимым в измерительных приборах и баллонами с кислородом. Бер обучил пилота воздушного шара, профессора Гастона Тисандья, как пользоваться приборами и подробно разъяснил опасности, какие представляет разряженная атмосфера. Тесандье поднялся для нового опыта. Два других врача, Куроче Спинелли и Сивель, должны были вести наблюдение и обслуживать кислородный аппарат. Тесандье, крупный ученый, был испытанным аэронавтом. Он уже не раз поднимался в воздух, а в 1870 году отважился на ставший знаменитым побег из осажденного Парижа на воздушном шаре. Его полет...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 Изумительно быстрая и приспособляемость человека к совершенно новым для него условиям, которое, однако, оказалось возможной только благодаря участию медицины в техническом развитии. Чем больше увеличивались скорость и высота полета, тем многочисленнее становились возникавшие проблемы. Всем было ясно, что застигнутые еще далеко от пределов возможного для человеческого ума не существует пределов. Тем временем летательный аппарат уже покинул атмосферу, и мы встали на пороге космических полетов с их новыми вопросами и вновь обострившимся конфликтов между машиной и возможностями человека, возникшим в результате взрыва духа изобретательства. В разрешении всех этих вопросов участвовали и участвуют врачи. Мы столкнулись с огромным, казалось, непреодолимым различием между человеком и машиной, но не хотели отступить перед пределами, которые сам человек установил для полета в воздухе. Вначале казалось, что физических сил и умственных способностей команды летательного снаряда окажется уже недостаточно, чтобы пользоваться и управлять последним, и применять все достижения техники. Она грозила обогнать человека, и летательный аппарат мог улететь от него. Разрешить эти проблемы силами одних только техников и физиков уже не было возможности. Они стали общечеловеческими, и тем самым перешли в область физиологии, патологии и медицины вообще, от которой и потребовали ответа на возникавшие вопросы. Это снова привело к многочисленным опытам, которые известные и неизвестные врачи, посвятившие себя авиационной медицине, стали проводить на себе. Само собой разумеется, что вопрос о подготовке пилотов и испытаний их пригодности относятся к области медицины. Ведь пригодность пилота – предпосылка для использования самолета и его возвращения на Землю. Авиационная медицина в Америке, а также в Советском Союзе и Германии развилась в мощную научную дисциплину, занимающую среднее место между медициной и техникой, находящуюся в контакте с обеими и вербующие из них исследователей и экспериментаторов. Во время совещания, устроенного в 1953 году в Лос-Анджелесе Калифорнийским университетом и Воздушно-медицинской инженерной ассоциацией, впервые были исчерпывающим образом рассмотрены все вопросы авиационной медицины. Главным был следующий Способен ли человек совершить полет в космос, не погибнув или не нанеся тяжелого ущерба своему здоровью? И что могут сделать медицина и техника, чтобы обеспечить космонавту возвращение на Землю целым и невредимым? Это уже были не вопросы, которые предстояло разрешить в будущем, а проблемы дня, так как авиационная техника уже готовилась к полетам в космос. Развитие ракетных и реактивных летательных аппаратов зашло так далеко, что ближайшим шагом должен был Полет в космическое пространство. Таким образом, авиационная медицина уже превратилась в космическую. Когда надо было создать предпосылки для полета в космос, перед врачами и техниками ставили вопрос, способен ли вообще человек выдержать скорость, с которой его из земной атмосферы перенесет в космическое пространство. Эта скорость составляет не менее 8 километров в секунду, и были сомнения, что человек сможет ее перенести. Все же на основании проведенных опытов на этот вопрос ответили утвердительно. Человек в состоянии перенести эту и еще большую скорость, при условии, что кабина, в которой он находится, будет защищена от действия высокой температуры, развивающейся от трения воздуха в то время, когда космический корабль пролетает через земную атмосферу. Более того, расчеты медиков и физиков показали, даже скорость света, составляющая, как известно, 300 тысяч километров в секунду, не нанесла бы вреда команде космического корабля, но при этом могут наступить физические явления, которых дают представление наши знания, но не наше воображения Дело в том, что по теории относительности Эйнштейна, близкое приближение скорости света приводит к сокращению пространства, к растяжению времени и к увеличению масс. Что означает это для космонавта? Конкретно? Ничего. Но относительно? Все. Внутри кабины космического корабля сердце человека, находящегося в нем во время полета, бьется не чаще, и промежуток между двумя ударами пульса, как и всегда, составляет около секунды. Но так только здесь, в этой кабине, и для этих людей. На Земле промежуток между двумя ударами сердца нашего космонавта равнялся бы нескольким минутам, а может быть даже нескольким часам. Это и есть растяжение времени. Таким образом, году жизни человека, мчащегося со скоростью света к звездам, соответствует сотням и тысячам земных лет. Человек не бессмертен, но его смертный час отдален настолько, что он кажется подобным божеству. Прометей торжествует, зевс побежден. При условии, что теория относительности Эйнштейна действительно и для полета в космическое пространство, как это утверждает авторитетные физики. Но сами физики тотчас же развеивали этот чудесный сон, который уже завтра, вероятно, станет явью, указывая на большие опасности космического полета, на существование метеоритов, космической пыли, она вследствие огромной скорости космического корабля обладает пробивной силой, против которой не могут устоять даже броневые плиты. Но эти опасности не способны убить воодушевление у людей, готовых отважиться на такой полет. И физиологи, и физики... Будут продолжать свои эксперименты и опыты на себе, чтобы узнать, как предотвратить и эту опасность. Борьба между человеком и Вселенной, между микрокосмосом и макрокосмосом, между самым малым и самым большим, началась, и едва ли кто-нибудь или что-нибудь может ее остановить.